Глава шестая Мысленно встряхнувшись, постарался обуздать взбесившиеся гормоны. Что это за место? Что за игра такая? Когда в голове посвежело, мой взгляд упал на лес. Послышались какие-то звуки, возможно, голоса. Я прислушался. — Лид, мы собрали все до последнего спорана. Голос казался очень довольным. — Молодцы. А прикиньте, если это в реал перевести. Это ж сколько бабла. Осыпались реплики, предложения, но их оборвал властный голос. «Тихо всем! Шома, заткни свою жабу! Все ресурсы пойдут на развитие клана!» «Я сказал!» «Да я чу! Я не чу!» Немного бесполезной информации. Но сам факт ее получения впечатлил. «Выходит, у меня теперь суперслух? Новые умения? Или распределенные очки прогресса сработали?» «В общем-то, не особо важно. Главное, что могу...» Подумав об этом, я повернул голову левее. «Я уже говорил, что настроил порог боли на шесть процентов изначально. Знакомиться с арбалетом». «Да ты нам уже все уши прожужжал. Прокуренная сказочница. Заткнись, пожалуйста. Я ведь вежливо попросил». Пушкина смолчала, в отличие от хвороста. да, без. ты вообще чувак воспитанный. Вот, сейчас у меня восемь и восемь. Не помню, говорил или нет». Тишина в ответ. «Завтра подниму еще на процент. И через день». Круто, бес. Опять ничего интересного. Ну, хоть узнал, что эти черти еще там. Нанесем визит вежливости. Для начала я прыгнул в видимую часть леса, забрался чуть поглубже, только затем высвободил рюкзак. Все было на месте. Сменка. Комплект рейдера. Ограничение по уровню 1. Винтовка. Штурмовая винтовка АРАД. Ограничение по уровню 30. Пистолет. Пустынный орел. Ограничение по уровню 20. Куча супергранат. Сфера распада. Надо же так загнуть с названием. Отсутствует ограничение по уровню. Пара простых гранат, типа эфок. Нож. Клевец висел на петельке. Патроны, спораны, горох. Нашлась и бутылка с живчиком. Не было самого главного. «Прианик, дружище, ты где?» Я перерыл все дважды. Но ведь это не иголка. Маленькая собака, к которой я успел привязаться. Обдумав ситуацию, все же решила не расстраиваться. Кто знает, может, еще найдется. Такое уже было. А пока... Хворост слушал беса с открытым ртом и не сразу заметил появление чудилы в похоронном костюме. Не успел он подумать, что этому лоху надо, как почувствовал на лбу что-то холодное. Причем не пистолет и даже не нож. Овальные, ребристые. Когда чудило убрал руку с характерным щелчком, рука хвороста догадалась быстрее мозга и успела схватиться за спусковой рычаг. «Граната! Сука, граната!» — заорал он, падая на задницу. Приклеилась! констатируя хворост, пригнулся, пропуская над собой визжащую матами Пушкину. Тут заорал бес, причем так громко и жалобно, что Хворост вспомнил одноклассника, который на уроке труда отрубил себе палец гильотиной. Он так и бегал по мастерской, пока не потерял сознание. Тут же совсем другое. Хворост догадался. Чудило, что-то учу... Сделал, короче. И это совсем не айс. — Ты где, урод? — вопрошая, Хворост лежал на спине, поглядывая на окрестности из-под правой руки. — Убрать ее никак. Рычаг граната? Без к тому времени замолк тихим стоном. «Учти, буду ловить и лить тебя, пока не свалишь в другой регион!» На всякий случай пригрозил он, поднимаясь. Чудилый хворост не видел. Совсем недалеко лежал постановающий бес, весь в кровавых прыщах, будто кислотой облили. «Восемь и восемь, наверное, больно?» — подумал хворост, активируя затратный скилл. «Познание сожрет треть духа Стикса, но это того стоит!» На границе восприятия, примерно метрах в пятидесяти, мелькнула и пропала зеленая точка. «Пушкина, сука, слиняла! А ведь он говорил бесу, эта курица нахрен не нужна!» Тот словно услышал. «Хворост! Пострадальческий, так будто в реале пострадал. Можешь его не искать, он уже далеко». «Как это далеко?» Хворост не хотел сдаваться, за что и был вознагражден. В противоположной от Пушкиной стороне мелькнула и стала приближаться красная точка, быстро так приближаясь. Хворост улыбнулся в предвкушении. Если бы не чертова граната, все было бы проще, а так одна рука постоянно занята. Кстати, странное дело, он не чувствовал постороннего предмета на лбу, то есть рукой — да, но если бы не тактильные ощущения, это вроде как часть тела. Поменяв правую руку на левую, Хворост достал шаромет компактные убойные оружия размером с пистолет даже лотереечку не понравится а уж нубу. последний раз Костанов скилл приготовился к встрече хворост ты чё совсем отупел бес начал приходить в себя говорю же и чутья захреновенно на лбу ага как же не согласился тот услышав только нужное тогда это кто ур мама Бес, идиот За полгода игры Хворост не видел Рубера так близко. Это реально машина смерти с клыками и когтями. Забыв про свою пукалку, он метнулся к бесу, точнее, к сумке с боеприпасами. Схватив РПГ двумя руками, он вспомнил. Сука! Где-то за спиной громыхнуло и затихло. Не став оборачиваться, я продолжил движение. Хворост с гранатой не справился. Вообще меня интересовала концентрация зараженных. К слову, их не было? Страш, что пришел по мою душу, и одиночка Рубер не в счет. Где бегуны, лотерейщики, свита? Одним словом, что за детский сад? Хожу, как по парку развлечений. Когда моего дружка добивали, наделали шума, должны были набежать. Еще этот... Личный чат. Рыжий бес. С гранатой круто придумал. Что за боеприпас? Где купить? На ауке дебела хвороста по всем кустам размотала, а мне только осколки. Гы-гы. Дальше шло прикрепленное фото с размотанным хворостом, точнее скрин, так и было написано. Вот же прицепился, психопат-мазохист, начал писать после спирта. Сначала маты, а потом восхищение. Кем его после этого считать? Атака была спланирована так. Два касания. Хворосту — гранату, бесу — спирт. Но, как это часто бывает, не все пошло по плану. Бес увернулся, а у меня вместо спирта получился спрей-концентрат. Сизое облако полетело в сторону беса, окутав тому голову и часть торса краем зацепило сказочницу. Не понравилось обоим. Чатом я научился пользоваться, пока добирался до компании беса. Лутик подсказал. Пришло оповещение, моргающий значок. Персонаж Лутер добавил вас в друзья. Не сразу поняв, что делаю, добавил его тоже. Надо же, у меня есть друг, личный чат, Лутер. Круть, у меня нип в друзьях, не поверят ведь. О, ты тридцать третий уровень? Как так? Так и знал, бак. Пиши админам, Лутер. Под моим сообщением есть кнопка ответить, если что. К сведению принял, но ответ проигнорировал. Не до него было. На тот момент предстояла небольшая войнушка. Радовало новая модификация дара. Убойная штука. Пушкина, которую я даже в расчет не брал, смоталась быстрее ветра. В чате остались ее гневные сообщения. Зараженных, судя по скупому описанию, действует в разы сильнее. Сомневаюсь, конечно, что поможет против дружка, но кого-нибудь помельче точно отпугнет. Отмахнувшись от сообщений мазохиста-беса, я направился в сторону стаба. Карта, которая нашлась в интерфейсе, очень помогла. Что делать дальше? Кто я теперь? И где? Понятно, что это игра. Персонажи погибают и возрождаются. Каким образом? Клонируются тела? Звучит сомнительно. Тогда как? Виртуальная реальность? Получается, настоящие люди находятся в капсулах или что-то вроде этого? Продвинутый мир? Вполне возможно. В свое время я прочитал несколько книг по этой теме. Главный герой покупал или арендовал капсулу полного погружения и игрался в общем. Это, конечно, прекрасно. Новые возможности, неповторимый досуг, и, скорее всего, тут можно заработать. Но как это относится ко мне? Где, черт возьми, мое тело? Прервав размышления, я вдруг вспомнил лузгающего какие-то орешки хвороста. Да и сам я чувствовал голод, но не желудком, просто знал, организму нужна еда. Печём срочно. Решёточки напротив моих шкал покраснели, особенно выделялись споровые голодание и дух Стикса. О чём ты это говорила? Откинув на минутку мысли о любимом теле, я задумался. Игровой процесс включает в себя питание, так было написано в тех книжках. Точнее, это необходимость, и жрать придётся виртуальную еду. Мысль об этом не грела, впрочем и не холодила. Живчик же пил, помогло Другой момент — уровень показателя боли. 5% базовый, как говорил Без, А сколько у меня? Ведь особой разницы я не ощутил. Было больно? Как описать посторонний холодный предмет в груди, в самом центре нервных окончаний, или как там это место называется? Единственное желание, что возникло, быстрее это прекратить, сдохнуть. Так сколько? Недолгие поиски привели к ожидаемому. Показатель боли. Уровень решетки. К черту вас! Зато я нашел форум. Та еще помойка. 35 тысяч активных тем. О чем тут вообще можно писать? Купля-продажа, монстры, кланы, коз. Коз кланов. Не понял последнее. И разбираться не стал. Нашлась тема поинтереснее. Кто такой кнут? Спрашивал имбер. Тот самый свищ. Чат. Имбер. Оставалось три процента. Какого хрена? Дальше были сплошь звездочки. Должно быть цензура на высоте. Имбер. Даже, сука, процента не добавили. А ведь это страж стикса. Элита-элит. Че за хуйня? Админы. И кто этот сучий кнут? Судя по логам, он поднял тридцать уровней. Тридцать, сука, уровней! Свещ еще много чего писал, брызжа слюной. Что было неинтересно. Однообразно, короче. Глянул на свой уровень. С ним вообще непонятки. У меня два вида градаций и уровней. Нубский, то есть НПС, и игровой. Выходит, их система сама не знает, как меня определить. И что такое логи? За размышлениями я продолжал листать форум. Взгляд остановился на излияниях персонажа с простым русским именем. Ахулия. я? Я уже с ней сталкивался. Ничего примечательного в ней не было, но имя запомнил. Она жаловалась на свою женскую долю, приправляя все большой порцией мата и своих плотских фантазий. А когда пришел ее дружок по имени Хысый Луй, чат стал напоминать дешевую порнушку. «Зачем я это читаю?» И, судя по количеству просмотров их канала, таких, как я, набежало уже пару сотен тысяч. Большинство тем были подобными. Я начал сомневаться в реальности происходящего. Надо заканчивать. Это не то место, где я могу найти ответы на вопросы. Слава Стиксу мне и в реале, вернее, в игре, было чем заняться».